Глава двенадцатая С утра Сорокин, вернувшись из главка, сначала огорошил новостью, сообщив из самых надежных источников, родину сносить не собираются, о чем ранее шел слушок, а отремонтируют. И сам кинотеатр, и то, что уцелело от корпусов, будут восстанавливать, а опосля полагают отвезти. — Подо что? — переспросил Остапчук, задирая брови до козырька. Вот не решено окончательно, или под детдом, или под колонию подростковую. Добрый Иван Саныч первым делом мысленно посочувствовал комендантше Раисе. Пожелал и подальше от исправительной системы, а вот не судьба. слух же протянул неодобрительно. Вот это номер! А вы, товарищ капитан, мастак подготавливать к важным новостям. Николай Николаевич посоветовал. «Ты не ехидничай». «Не то я сейчас величественно развернусь и на пенсию, а вы отдувайтесь!» Сержант тотчас подхватил. «Стоп, стоп, это я на пенсию. У меня выслуга!» «А у меня что?» — возмутился Сорокин, пока мисс добродушно. Тут уже и Акимов переполошился. «Товарищ, товарищ, какая пенсия? А я, к примеру, с кем работать буду?» Сорокин прищурил глаз. «Плохо слушаете, товарищ следователь. Я вам сказал, с кем». То ли с сиротками, то ли вообще с малолетними урками, смотря кого в родину заселят. Лейтенанту это все не понравилось, он заворчал. Час от часу не легче. Одни паскудники подросли, за ум взялись, так подай следующую партию. Сорокин едко заметил. Так воспитательный процесс, он непрерывный? Если б по-другому было, то на кой черт мы бы стали нужны? Но так и вот мы с Иван Санычем на пенсию, а ты, Сергей, к штурвалу. Акимов соображал, раз капитан в безоблачном настроении отпускает шуточки и вообще по выражению физиономии «очевидно ясно, что жизнь прекрасна», то может это означать лишь то, что по итогам осмотра окрестностей кинотеатра ничего особенного старик не нашел и что по общегородским сводкам все чисто. К тому же командование, пребывая в приподнятом настроении, само подняло эту тему. А теперь вот о родине. Еще раз подниму историю о душегубых упырях, которые особо охотятся исключительно на девочек в красных пальто. «Так что же?» — внезапно осипшим голосом спросил Сергей. «Подтверждение она не находит. Нет сообщения о пропавших детях ни за последнюю неделю, ни за последний месяц. Ничего в сводках нет». «А что ж, девчонки?» — скинулся Остапчук. «Насмотрится киношек, а потом гулять спокойно не могут». «Так пусть дома сидят моментально», — Увянов подхватила стопчук «Верно, — говорю, Серега?» «Ничего против не имею», — почти честно признался лейтенант. «Только уточню источник. Не в кино они это видели, там такого не показывали, а начитались они вражеских книжонок про ведьм, летучих мышей и кровопийцев». Сорокин спросил серьезно, но подмигнув. «Как детям в руки попали невыдержанные в духе строителей социализма книжки? Воспитательная беседа с заведующей библиотекой проведена? Покаялась Николай Николаевич, но она из благих побуждений заступился за названную дочь Сергей. Исключительно для того, чтобы невоспитанные детвора после уроков именно домой шла и поспевала за светла А то Соня с Наташкой взяли моду сбегать, гулять, не сказавшее направление, но и решила Оля их немного припугнуть. И это, по-вашему, немного? Не рассчитала, упрямился отчим. Хотя в целом изобретательно, помолчав, одобрил Сорокин, с выдумкой. «Что ж, будем считать тему закрытой, переходим к осязаемым, насущным делам и проблемам, которые можно увидеть, пощупать и задержать». «Иван Саныч, что там в общежитии?» «Подрались», — просто доложил сержант. «Зачинщики, несовершеннолетние Бурунов и Таранец, пострадавшие хмара, которому устроили коллективную темную...» «Что натворил-то?» — поинтересовался капитан. «То-то и оно, что не говорят. не они, не он». «Выходит, из хулиганских побуждений?» «Так точно. Что предпринял?» «Объяснил про уголовную ответственность. Только этим двоим не страшно. Бывалые детки. По информации, полученной от коменданта, совершили по-прежнему месту проживания кражу». Сорокин напомнил. «Это не к нам, а в милицию по-прежнему месту проживания. Занимаемся своими делами». Остапчук пожал плечами. «Я ж разве против?» Оставил их у директора, это его дело педагогическое. Капитан глянул на часы. «Согласен, вот что. Я сегодня в Хозу выяснить насчет зимнего обмундирования». Примечание «Хозу» — сокращение «хозяйственное управление». Конец примечания. «Так точно», — не в подтвердил сержант и потер ухо, что служило у него знаком глубокой задумчивости. Из неотложных дел, за которые надо было приняться немедленно, срочных не было ни одного. Так что, как только командование отбыло в сторону станции, решили сначала испить чайку на дорожку. К тому же оступчику деревенская родня снова прислала сало и чесноку. И пусть начесночиваться с утра не след, но кусок сала, да еще со свежим бородинским хлебушком, на ход ноги. а Это дело, если не святое, то безгрешное. Гоняя Чаи, Акимов пересказал старшему товарищу подробности хлопотливого вечера, визита к введенским подав, правда, разговоры с Катькой, а потом и с Натальей, включи юмористическом, да так талантливо, что Иван Саныч пару раз невоспитанно хрюкнул. «Говорил я тебе, Серега, держись от этих двух подальше, точнее трех уже. Сонька тоже растет, упаси Боже!» «Я так понимаю, Наталья теперь ее будет на поводке водить». «И это кстати. Что до Пожарской, то она, по счастью, не в кольку, трусиха. К тому же голова имеется и наверняка в больнице не раз видела, к чему непослушание приводит». Акимов согласился. «Все головной боли-то — сказал Иван Саныч, но потом, помявшись, все-таки решился высказать то, что его занимало. «Я, Серега, ничего особо смешного в этой историке не вижу. Детки, они ж быстро растут. Да ты что!» А шить, как та же Наталья, не все умеют. Вещей новых не достать, а на толкучке, если с умом подойти за детскую одежонку, озолотиться можно. И попыхтев закончил. Я к тому, что когда за Уралом служил, слышал такого рода байки про детей, которые пропадали. Тогда беспризорных немало моталось. Не понял я, признался Акимов, с беспризорного-то что взять? Остапчук неохотно пояснил, как малоумному. «А что не возьми. Все, хлеб». Перекупщики брали, перешить, перелицевать, обувь опять же. С беспризорными к тому же проще, искать их некому. Акимов, подумав, все-таки заметил. «На то намекаешь, что у нас тут такая же история?» «Ты, в моих словах, второго дна не ищи», — предостерег Иван Саныч. «Но вот куманёк с тех мест как-то гостил, так он за рюмкой и тоже, вот как ты со смехом поведал...» что уже после начала войны бабы распускали слухи и снова про пропавших ребят, в особенности эвакуированных, то есть тех, у кого родители были далеко. «По сводкам у нас нет пропавших детей», — напомнил Сергей. «Или которых просто не искали», — закончила Стопчук. «Это что за родители, которые детей не хватится», — помолчав, уточнил Акимов. «Чего же нет, если есть такие? Скажем, пинчуги или у которых детей, видимо, невидимы или вдова, работающая в три смены?» а могли просто не подать заявление. Или же другой вариант. Приходят с заявлением, а ей говорят, что ничего страшного, обратись к участковому, погуляет, придет. «Ваня, ты только при сороке не свои байки не трави», попросил Акимов, вытрехивая заварку и вымывая стакан. «Не то все-таки придется гоняться за привидениями». «И упырями», — добавил Иван Саныч, докушивая свой чай. «Я, Сереж, твои опасения понимаю и даже разделяю». «У меня к тебе лишь один вопрос. Если все, что девчонки видели, их собственные смешные фантазии, то к чему, скажем, очки, которые вы нашли?» «Ты откуда?» — Остапчук едко уточнил. «Что думаешь? Я тебя одного слушаю, разинув рот и затаих в дыхании. Ты между нас с Николаевичем состязание решил устроить, кто смешнее расскажет то, что вовсе не смешно», — горько констатировал Акимов. «Эх, Саныч, Саныч». Словечка в простоте не скажешь. «С вами иначе никак», — огрызнулся сержант. «Вы же все такие умные да правдивые, что никогда всего не скажете. А чуть приезжет, так и ставите срочные задачи, поезжай на рынок, отрабатывая агентуру, торговок, дергай. Так я лучше сразу все выясню, чтобы случись что, не гнать дело. Так что завтра с утра меня не ждите, следователи». И негромко, но отчетливо, добавив не особо приличное слово, надел фуражку и вежливо распрощался.